8.3 про отец Адам и его сын Сиф, первые звездочет жили в десятом 11 веках нашей эры Рацвет астрономии и астрономических гаданий в эпоху 11 века примерно за столетие до андроника Христа ярко описано в книге византийской царевны Анны камняной Алекссиада Сегодня мы имеем, к сожалению, лишь позднюю редакцию этой книги, но, тем не менее, в ней сохранилось множество ценных сведений. Описывая правление своего отца Алексея I Камнина в 1881-1118 годах, Анна говорит следующее. «Я коротко расскажу о предсказаниях. Это новейшее изобретение. Такой науки не существовало в древности. Способы предсказаний не были известны во времена ученейшего астронома Евдокса. Не имел понятия об этом Платон, и даже астролог Манифон не был искушен в этой науке. Прорицая, они не знали получения гороскопа, установления центров наблюдения за расположением созвездий и всего другого, что изобретатель этого метода передал последующим поколениям. В то время не было недостатка в астрологах. Как раз тогда процветал упомянутый Сив и щедро раскрывал тайны астрологии знаменитый египтянин из Александрии. Отвечая на многочисленные вопросы, этот Александриец очень точно предсказывал будущее, причем в некоторых случаях даже не пользовался астролябией. В этом не было ничего магического. прорицал благодаря искусству логического мышления. Самодержец видел, как молодежь, считая Александрийца каким-то пророком, стекается к нему. Он и сам дважды обращался к нему с вопросами, и оба раза Александрийц удачно на них отвечал. Алексей опасался, что начнется повальное увлечение астрологической лженаукой. Поэтому он изгнал Александрийца из города и назначил ему для места жительства Ридесто. Император проявил по отношению к нему большую заботу и щедро снабдил всем необходимым за счет казны. Анна сообщила нам много интересного. Во-первых, прямо сказано, что предсказание по звездам вошло в моду в начале XII века в эпоху камнинов. Это полностью соответствует как указаниям византийских источников, так и датировкам египетских царских гробниц. Среди вычисленных нами египетских датировок большинство попадает в XII-XIII века, очень немногие оказываются в XI веке, а ранее середины XI века датировок нет вообще. Во-вторых, говорится о знаменитом астрологе Сифе. Это очень любопытно, поскольку в христианской традиции изобретение наук и, в частности, астрономии приписывается библейскому Сифу. Согласно церковному преданию, Сиф был сыном Адама и первым мудрецом на земле. В частности, именно Сифу приписывается изобретение первых букв. Но если так, то библейский Сиф, сын Адама, должен был жить в конце 11-го начале 12 века, незадолго до правления императора Алексея Камнина, прадеда Андроника Христа. И действительно, Анна Камнина пишет, Некий математик по имени Сив, весьма очванившийся своим знанием астрологии, изложил свое пророчество на бумаге, которую запечатал и вручил приближенным императора, велев хранить до определенного срока. Затем же вскрыли эту бумагу. Все были поражены ученостью этого мужа, достигшего вершины в своей науке. Современные комментаторы поясняют, Сиф — врач, ученый и переводчик второй половины XI века. Согласно новой хронологии, это и был библейский Сиф, сын Адама. Отсюда следует, что Адам жил в X веке нашей эры. Приведем ряд свидетельств о библейском Сифе из старинных источников. В старинной русской полие, хранящейся сегодня в румянцевском фонде, государственной библиотеке под шифром f.256.297, 256 297 о Сифе говорится следующее оифе и поживе адам лет 230 тридцать ради сифа индикта пятого круга солнечного 7 безымянного перста а луна 6 и вдана быть ему грамота еврейская сей же б мудр Устави времена солнцу и луне и иёам летом и месяцем и неделей и дни и часом. всего ж человекцы богом нарекоша. рекоша, лист шестй оборот. В летописце Елинском и римском читаем следующее: Всезда нарекшие створены бысть от бога землею Адам И жена его евро родит три сыны, Каина и Авеля и Сифа, и Дщери две, Азару и Асуму. Сын же его Сиф, имяше мудрость от Бога и повелением Божиим сотвори имена звездам всем. И пять переходень планет, примечание авторы, знаемом бытии человекы. Первую на рече Крон, вторую Диа, третью. Ария, четвертую — Афродит, пятую — Ермин, и о седми звездах, нарицаемых кроме пятих, и о двусветилнику указа и грамоту жидовскую. Бога-бо нарицаху тогда Сифа, за не умеяше тогда еврейскую грамоту и звездам имена». Летописец Еленский Римский, Российская Академия Наук, Институт русской литературы, Пушкинский дом, Санкт-Петербург, издательство Дмитрий Буланин, 1999 год, страница 4. Таким образом, Сив сын Адама считается в библейской истории изобретателем астрономии и самой первой на Земле еврейской грамоты, то есть изобретателем письменности. Очень любопытно будет вычислить время, когда жили Адам и Сиф. К счастью, благодаря полие у нас есть такая возможность. Заодно мы проверим, провали была Анна Камнина, утверждая, что Сиф жил в эпоху Алексея I Камнина или незадолго до того. Данные, указанные в полие для рождения Сифа, сына Адама, следующие. Первое. Индикт 5 второе круг Солнцу — семь безымянного перста, третий круг луне шесть. Проведенные нами расчеты дали только одну, осмысленную с точки зрения новой хронологии дату — 977 год нашей эры. Смотри подробности расчетов в нашей книге «Царь-Славян». Мы даже можем указать время года, когда родился библейский Сив. Он родился в промежутке от марта до декабря, 977 года нашей эры Следовательно, творческая деятельность библейского мудреца и астронома Сифа, сына Адама, приходилась на XI век как раз на эпоху первых камнинов. На эту же эпоху указывает и датировка звездного каталога Альмагеста, а также датировка метонова цикла «Смотри нашу книгу Пасха». Таким образом, сразу несколько дат, отвечающих эпохе зарождения астрономии, четко указывают на эпоху библейского сифа сына Адама, а именно на 10 11 века. Это идеально соответствует выводу, сделанному Анатолием Тимофеевичем Фоменко еще в 1990 году. Известная нам письменная история человечества начинается не ранее X века. В самом деле если изобретение письменности падает на десятый век нашей эры, то о более ранних эпохах мы ничего не можем знать а об эпохе десятого одиннадцатого веков когда письменность еще недавно возникла до нас могли дойти лишь глухие полустершиеся воспоминания